Глава 6. Коллу снился сон, и в этом сне он был взрослым магом, находящимся посреди незнакомого города. Он поднял руки, и между ними засверкали чёрные молнии, молнии хаоса. Его переполняли уверенность и ощущение безграничной силы. Нечто похожее он испытывал, когда впускал внутрь себя хаос, только сейчас он знал, как им управлять. Должно быть именно так, чувствовал себя Константин Медден. Из его пальцев выстрелили залпы чёрного пламени. Он был как Зевс, мог обратить в пепел весь мир без особых усилий. Движениями пальцев он направлял разрушительный огонь, поражая других магов, пытающихся сбежать. Из-под крыш зданий вырывались языки пламени. Каменная башня с часами горела. У него не было противовеса, но это не имело никакого значения. Ничто не имело значения, ничто, кроме силы. Кол сел судорожно хватая ртом воздух. Чёлка прилипла к вспотевшему лбу. У него ушло несколько томительных секунд, чтобы вспомнить, кто он и где находится. в своей кровати в магистериуме. Ногой он сбросил с себя одеяло в надежде, что холодный воздух разбудит его и прогонит остатки сна ужасного, но при этом такого приятного. "Ты в порядке?" обеспокоенно спросила Арон. "Кажется, да", ответил Кол. "Я хочу сказать, конечно. Обычный кошмар, ничего такого". "Это был Константин", возразила Арон. "Его воспоминания наверняка. Мне и раньше снились странные сны. Это ничего не значит. Прости, что я недавно так себя вёл, сказал Арон. Давай я расскажу тебе, что нашёл. Ладно. Потом мы можем придумать, как быть с поцелуями, пока я всё ещё здесь. Кол вздохнул. Проще вообще не целоваться, нахмурился он. По крайней мере, в своей спальне он мог говорить с Ароном вслух, не боясь, что кто-то решит, будто он сошёл с ума. Хорошо, выкладывай. В твоей голове что-то запечатано. Не знаю, как объяснить, но я вроде как нахожусь сейчас в большой комнате с окнами. Я могу смотреть в них. Именно так я вижу то, что видишь ты. Твои эмоции это что-то вроде потоков, которые обмывают меня. А твои мысли складываются для меня в слова. Но когда вчера вечером мы не разговаривали, я как будто врезался в закрытую дверь посреди комнаты. За ней что-то скрыто. Вроде подавленных воспоминаний, предположил Кол. Я думаю, это воспоминания Константина. Думаю, кто-то запер их здесь, чтобы у тебя не было к ним доступа. Зачем кому-то это делать? Не знаю. Расстроенно отозвался Аарон. Может, когда он запрыгнул в твоё тело, тело младенца, твой разум не смог справиться со всеми его воспоминаниями и просто их запечатал. В этом что-то было. Или, в противном случае, я бы оказался взрослым в теле младенца. Может, он решил, что это сведёт его с ума? Не знаю, но я считаю, мы должны их высвободить. Кол вскочил с кровати и замотал головой, хотя он понимал, что Аарон не может его видеть. Нет, нет. Почему нет? Всё время, что я был с мастером Джозефом, каждую секунду рядом с Анастасией Тарквин, они все хотели от меня, чтобы я вспомнил, как я был Константином Медданом, потому что надеялись, что эти воспоминания, не знаю, перепишут мою личность. Что, если из-за его воспоминаний я перестану быть колом?» А Аарон долгое время молчал. «Я подумал, что они будут просто воспоминаниями, по тому же принципу, как я остаюсь у тебя в голове. Я все еще я, хотя и могу слышать твои мысли. Но душа Константина была моей душой. Вдруг я воспряму их, как мои собственные воспоминания. Но даже если нет, что, если они очень-очень плохие?» Кол внезапно осознал, что именно этого он и боялся, даже сильнее, чем шанса превратиться в Константина. Он боялся стать свидетелем всех тех зверств, что натворил Константин. Что если Кол вспомнит каждую мерзкую и ужасную деталь? Что если он вспомнит смерть его родной матери? Да, я не думал об этом в таком ключе. Но если ты всё же когда-нибудь решишься взглянуть на эти воспоминания, я ведь тоже здесь, в твоей голове. Я сделаю всё, что смогу, чтобы ты остался собой, обещаю. Кол ощутил себя трусом. Дай мне подумать над этим. Несмотря на ранний час, он не питал надежды на то, что сможет снова заснуть. Вместо этого он поднялся, взял полотенце и чистую одежду и отправился в ванну. Хевок потрусил следом. Кол быстро помылся, пока волк лавил языком мыльные пузыри, а потом, расчихавшись, начал на них рычать. Вернувшись из ванной, Кол с удивлением обнаружил Джаспера с голым торсом, делающего растяжку в общей комнате. "Ты чего?" спросил Кол. Настраиваюсь на предстоящий день, ответил Джаспер таким тоном, будто это кол был ненормальным. Ищу психологическое равновесие для занятий магией. А. -а, -а. Ну, конечно. Когда кол вернулся после прогулки с Хевоком, обе девушки уже встали. Кудри Гвенды прятались под фиолетовой шёлковой шапочкой. Тамара, зевая, удалилась вместе с зубной пастой в сторону ванных комнат. Отрицать тот факт, что Джаспер и Гвенда действительно были его новыми соседями, стало решительно невозможно, но Кол всё ещё не знал, что об этом думать. Хорошо уже, что они не застали его целующегося с Астомарой. Кол как раз насыпал Хевоку сухой корм, когда дверь открылась и в комнату вошёл мастер Руфус. Сегодня, ученики, мы продолжим изучать металлы как с научной, так и с магической точки зрения. Кол, ты присоединишься к нам после встречи с членом ассамблеи. Звучит не очень, заметил Кол. Это неформальная встреча, и мистер Раджави заверил меня, что задержит тебя совсем ненадолго. Мастер Руфус не выглядел встревоженным, что успокаивало, и Кол знал мистера Раджави. Может, всё будет не так плохо. Мой папа здесь? спросила Тамара. Он просил передать тебе свои наилучшие пожелания, сказал мастер Руфус. И сожалеет, что не может увидеться, но по правилам ученикам запрещены посещения. Если только этот ученик не творец, который также может быть вселенским злом, тогда тебя ждут бесчисленные посещения. Кол мистер Раджави будет ждать тебя в моём кабинете. Я провожу остальных в столовую. И они ушли, оставив кол в коллах хрустеть хлопьями, после чего он в одиночестве отправился в кабинет мастера Руфуса. Кол выбрал путь, ведущий вдоль множества подземных рек Магистериума. Всё вокруг окутывало потустороннее голубоватое сияние, исходившее от мха. По дороге кол оглядывался по сторонам в поисках Уорна и даже несколько раз позвал маленького ящера по имени породив гулкое эхо. Кол был уверен, что видел вора на слодке, но к окончанию недолгого плавания пришёл к выводу, что ящер его избегает. Остановившись у двери в кабинет Руфуса, Кол постучал и услышал доносящийся изнутри голос мистера Раджави. Входи. Кабинет выглядел практически так же, как и всегда. Те же заклеенные листами бумаги стены, Но теперь Кол мог распознать написанные на них алхимические уравнения. Вместо большого дивана заняли дополнительные книжные полки, а старый рабочий стол заменил новый из прозрачного поблёскивающего материала, кварца, как предположил Кол. Отец Тамары сидел за письменным столом Руфуса. "О, господи", подумал Кол. "Отец Тамары, а он совсем недавно её целовал". Поэтому мистер Раджави был здесь. «Не городи ерунды», — отрезала Аарон. «Он что, по-твоему, экстрасенс?» «Кимию посадили под домашний арест за ее отношения с Алексом Вселенским злом», — так сказала Тамара. Мистер Раджави определенно был против, чтобы его дочери встречались с представителями Вселенского зла. Кол с широко открытыми глазами опустился в кресло напротив стола. Мистер Раджави пристально посмотрел на него, не улыбаясь. На нём был дорогой на вид чёрный костюм, а на запястье поблёскивали толстые золотые часы. Борода была аккуратно подровнена. "Я должен что-то сказать насчёт Тамары", подумал Кол. "Вовсе нет", всполошился Арон. "Я должен его успокоить", возразил Кол. "Успокоить насчёт чего? Ты действительно поцеловал Тамару?" Просто держи язык за зубами, кол. Мои намерения чисты, выпалил кол. Он хотел продолжить, но Аарон заполнил его голову громким жужжанием, как от гигантской сердитой пчелы. Мистер Раджави моргнул. Это хорошо, сынок. Рад слышать, что, несмотря на душу Константина Медда внутри, ты хочешь прожить достойную жизнь. "Была на волоске", пробормотал Аарон. По крайней мере, он заглушил журчание. Кол неуютно поёрзал в кресле. "Перейду сразу к делу", сказал отец Тамары. "Твоя мать, Анастасия Тарквин, спрашивает о тебе". Она мне, не мать, накатившая на коло волна злости смыла остатки смущения. Она была матерью Константина Меддона, а я не он. "Мистер Раджавели, гонько улыбнулся. Мне нравится твоя уверенность. И я знаю, что моя дочь высокого о тебе мнения. Хотя с некоторых пор я начал подозревать всех, о ком моя дочь и думают хорошо. Может, тебе всё же стоит сказать, что ты поцеловал Тамару? Передумала Арон. Он придурок. Он всегда был таким, уточнил в уме Кол. Просто ты этого не замечал, потому что с тобой он себя так не вёл. Ему немедленно стало стыдно за эти мысли, но времени на объяснение с Ароном не было. Нельзя было затягивать паузу слишком долго. Если вы обо балексе страйке, то я тоже рад, что он мёртв, прямо заявил Кол. Но я не хочу видеть Анастасию. Она в паноптикуме, сообщил мистер Раджаве. Днём прошло слушание. Её приговорили к пожизненному заключению. Для Колла это известие стало потрясением. Он постарался этого не показать, но его пальцы стиснули подлокотники кресла. Может, всё же стоило согласиться на встречу с ней? Но от одной лишь мысли, как он вернётся в паноптикум и окажется по другую сторону магического стекла, у него потемнело перед глазами. Кроме того, ему нечего было сказать Анастасии. Он не мог ей помочь. И ему совсем не хотелось снова притворяться, будто он не против, что она зовет его Константином. Он подумал о запечатанных в его голове воспоминаниях, обнаруженных Аароном. Возможно, если он их увидит, то проникнется к ней некими чувствами, как она и надеялась. Но это лишь укрепило его решимость не снимать с них печать. «Я обязан туда отправиться?» – спросил Кол. «Разумеется, нет». ответил мистер Раджави. Отказ Колла, похоже, его успокоил. Наверное, он и сам не горел желанием посещать Паноптикон. Если передумаешь, сообщи мастеру Руфусу. Колл встал, полагая, что встрече конец, но мистер Раджави не пошевелился. После секундного замешательства Колл опять сел. Вы что-то ещё хотели? У меня к тебе предложение. Скоро ты закончишь магистерium. После золотого года ты официально станешь магом, причём крайне могущественным творцом. Я хочу, чтобы ты поступил в коллегиум. Я гарантирую, что тебя возьмут на лучшую программу обучения. Я расчищу тебе дорогу, чтобы ты стал очень влиятельным магом, возможно, со временем и членом ассамблеи. Но нам нужно, чтобы ты перестал применять магию хаоса без особого разрешения от ассамблеи. Мы хотим, чтобы ты был нашим творцом. Кол от изумления потерял дар речи. Не то, чтобы он носился по округе и творил магию хаоса налево и направо в забавы ради. Но ведь именно мистер Раджави вынуждал Аарона развлекать гостей на своих вечеринках фокусами с использованием магии хаоса. Значит, тогда подобное его устраивало, а сейчас нет. Может, ассамблея тоже даст тебе разрешение, показывает на вечеринках фокусы с использованием магии хаоса, с не свойственным ему цинизмом предположил Аарон. Как вы узнаете, спросил Кол. Брови мастера Раджави приподнялись. Должно быть, подумал Кол. Человек, собирающийся играть по правилам, не стал бы задавать такой вопрос. Но «Ну, мы выберем тебе новый противовес. Новый противовес. Кол не ожидал, что эта мысль вызовет у него столь сильное отвращение. А Арон был его лучшим другом. Поэтому он согласился стать противовесом Аарона, а тот его. Я всё ещё твой лучший друг, вмешался Арон. Если ты начнёшь думать обо мне так, будто я мёртв, я взбешусь по-настоящему. Что будет, если я не соглашусь? спросил Кол мистера Раджави. Будем надеяться, что ты согласишься, ответил он. И это прозвучало одновременно и как предвкушение, и как угроза. Мне нужно над этим подумать, сказал Кол. Мистер Раджави встал и протянул Колу руку, и тому пришлось её пожать. Кол в который раз поразился, как сильно он вырос. Он смотрел на отца Тамары сверху вниз. «Подумай хорошенько», — попросил мистер Раджави. «Тебя ждет великое будущее». Кол ковылял назад по туннелям, размышляя над ситуацией с Анастасией и предложением ассамблеи. Он вспомнил и о Баластере тоже, о его обещании, что после «Золотого года» Они отправятся путешествовать и осядут где-нибудь под другими именами. Кол добрался до места, где занималась его ученическая группа. Тамара растопила свой металл и закружила его ослепительно блестящим кольцом. Джаспер возился с золотыми самородками, пока Гвенда пыталась сформировать браслет из кашеобразной бронзовой массы. Мастер Руфус сидел на камне с выражением лёгкого отчаяния на лице. Если Колу едет с Саластером, он никогда их всех больше не увидит. А если примет предложение ассамблеи, то сможет видеть их, когда захочет. Они могут все поступить в коллегиум. Ему придётся отказаться от магии хаоса, но едва ли это можно назвать большой потерей. Может, мистер Раджави даже не станет запирать Тамару дома за то, что они будут встречаться. "Ты кое о чём забываешь", вмешался Аарон. "И о чём же?" спросил кол обо мне